Угловатая коробка челнока неслась к планете на всех шести плазменных двигателях. С каждой секунды гигантские очертания корабля уменьшались, поглощаемые бархатной темнотой. А в фиолетовом свете звезды проступал серый диск планеты. «Даю минутную готовность», – зашипел в наушниках голос Эша. «Контроль, прекращаю. Двигайтесь самостоятельно. Вы входите в атмосферу». Окей. Привычно откликнулся Даллас и пробежал пальцами по клавиатуре. Экран вспыхнул, выписывая траекторию движения шлюпки. «Десять секунд до входа в атмосферу». Ламберт была на удивление собрана. «Полная готовность». Хм, «Интересный шарик». Рипли задумчиво глядела на экран. «Атмосфера, как кисель». «Боюсь, что этот кисель черничный», – язвительно подметил Паркер. Почему черничный? Судя по анализу проницаемости, скорее... Бред, не поняв, собрался прочесть лекцию по оптике и метеорологии. Но Паркер, не обратив на него внимания, продолжил. Ну вот я и боюсь, что после посадки у нас у всех будет приличный запор. Ребята, вошли в атмосферу. Из боковой стенки приборного щита выпал планетарный штурвал. Беру управление на себя. Челнок начало трясти, как в лихорадке. «Вот черт!» Паркер вцепился в подлокотники. «Ненавижу перегрузки!» «Как у вас дела?» Спросил Эш. Он был спокоен и, склонившись над экраном, наблюдал за мерцающей точкой, погружающейся в темноту плотной атмосферы планеты. «Пока жить можно», – Даллас криво улыбнулся. «Даю коррекцию. Входим в соседний квадрат к предполагаемому источнику сигнала». «Мы движемся по очень странной траектории. До контакта с поверхностью 36 секунд. Все нормально», – отрапортовал Рипли. Челнок затрясло с невероятной силой, как будто корабль старался выбросить людей, находившихся в нем, чтобы облегчить свое падение. Казалось, что он дышит, как впавший в агонию зверь. Листы обшивки вибрировали, приборы, щиты управления бились в истерике, дергаясь из стороны в сторону, грозя вот-вот рассыпаться. Перегрузка наваливалась, душила, терзая экипаж, выворачивая наизнанку внутренности. Планета явно не была рада непрошенным гостям. «Включаю тормозную систему». Даллас изо всей силы вдавил клавишу в рукоять штурвала. «Держитесь, ребята!» Ухнули дюзы. Голубое пламя рванулось наружу, остановив на мгновение челнок. Огонь усилилась. Корабль дергался, как эпилептик. «Дьявольская дыра!» — хрипел Паркер. «Всю душу вытрясет!» До контакта 10 секунд. Девять! На экране вспыхнули зубья горных пиков, передаваемые через полевой сканер. Скалы толпились плотным чистоколом, не давая возможности посадить челнок на более-менее ровную поверхность. «Малоприятная фифочка. Сейчас раскроим себе брюхо, как крокодил на колу», — рычал Кейн. «Нашла местечко!» — весело закричала Ламберт. «До контакта четыре, три, две!» Трехпалые стойки опор выпали из чрева шлюпки. Гул грохот тормозных двигателей перекрывал голоса. «Включаю навигационный огни. «Есть касание!» Стальные пальцы врезались в грунт. Двигатели смолкли. Шлюпку встряхнуло, наклоняя на правый борт. Лязгнула обшивка, повело и разнесло на части корпуса силовых щитов. Воздух наполнился едким дымом и треском горящей проводки. Паркер и Брэд пули вылетели из кресел, выхватывая на ходу огнетушители. Даллас, чертыхаясь, выключил питание. Освещение погасло. Лишь мерцали индикаторы приборов и слышалось шипение работающих огнетушителей. Система кондиционирования с трудом справлялась с задымленностью. «Ну, умница! Нашла, куда задницу усадить!» Не унимался Паркер, отшвыривая пустой баллон огнетушителя. «Тебе это место надо отбить за такую посадку!» «Степень повреждения установить не могу. Нет индикации, но компьютер жив!» Рипли барабанила по клавишам, вызывая Эша. Его голос доносился сквозь шум помеха и звучал глухо. «Что у вас случилось?» «Еренда. Сели прямо на ежа голос с задницей». Процедил сквозь зубы Даллас, освобождаясь от перегрузочных ремней. «Что?» Голос Эша почти тонул в зыбком море помех. «У нас нет индикации. Посмотри, что у нас там». Из-за дверцы появился Паркер, держа в руке обгоревший кусок кабеля. «Мы круто застряли. Тут ремонта на сутки, не меньше. Ха, с твоими темпами можно и неделю повозиться». «Что же делать?» Ламберт принялась судорожно искать сигареты. «Ничерта! Работать! Теперь уж придется попотеть. Будет все время темно и тепло». У нас нарушена терморегуляция. «У вас проблема?» Прорезался голос Эша. «По данным мамочки, у вас есть 8 часов на ремонт». «А как сама планета?» Осведомился далас «Не из привлекательных милашек». Шелест помех перекрывал голос. «Порода состоит из твердых кристаллов и кругом полно тяжелых металлов. Странное место». «Какой идиот!» «Кроме нас сюда полезет», – задумчиво изрекал Брэд, ковыряясь в платах. «Только мы, сумасшедшие герои». «Ладно», – Даллас встал. «Раз прилетели, пойдем посмотрим на эту экзотику. Эш проследит за нами. Со мной пойдут Кейн и Ламберт. Остальные, естественно, чинят малышку». «Окей, Кэп», – Паркер улыбнулся. Подвигов уже не требовалось, и к нему возвращалось хорошее расположение духа.